Храмы Египта поразили воображение Таис резким контрастом с Эладой. Каждый греческий храм, за исключением разве самых древних, стоял на возвышенном месте, открытый, легкий и светлый. Он как бы улетал в пространство, в море и небо. Изваяние богинь, богов и героев привлекали к себе волшебством красоты Грань, отделявшая богов от смертных, казалась совсем тонкой, незаметной. Верилось, что боги, склоняясь к тебе, внимают мольбам и вот-вот сойдут со своих пьедесталов, как в те легендарные времена, когда они одаряли вниманием всех людей, от земледельцев до воинов, а не только общались со жрецами, как ныне. Храмы Египта сумрачные. Стиснутые толстыми стенами, чаще массивных колонн, Исписанных и исчерченных Множеством рисунков и знаков. Святилище укрывало от просторов земли и неба, От ветра и облаков, Журчания ручьев и плеска волн, От людских песен и голосов. Мертвое и грозное молчание Царило в храмах незаметно переходивших в подземелье. С каждым шагом мерк умирающий свет, сгущался мрак. Человек как бы погружался во тьму прошедших веков. Если в храмах Эллады только грань отделяла смертного от обитателей светоносной вершины Олимпа, то здесь чудилось всего один шаг до царства Аида где с незапамятных времен бродят во мраке души умерших. Это ощущение бесконечной ночи смерти угнетало юную женщину. Таис устремлялась прочь к свету и жизни. Храмы и дворцы стерегли ряды страшных в своей одинаковости статуй львов с человеческими или бараньими головами. Образ сфинкса ужасной душительницы из мифов лады, здесь, в Египте, приняв мужское обличие, стал излюбленным символом власти и силы. Не только сфинксы. Все боги Египта вплоть до самых высших носили облик зверей и птиц, удивительно сочетали человеческие и животные черты. Таис и раньше видела египетские амулеты, статуэтки и драгоценности но всегда думала, что египтяне хотели выразить в образе животного лишь особенное назначение талисмана или безделушки. На деле оказалось, что образы богов лишь в редких случаях носили человеческое обличие. Гораздо чаще верующие склонялись перед полулюдьми, полузверями или птицами, иногда уродливыми до гротеска, подобно бегемотообразной Туэрис. Бегемоты и крокодилы внушали таясь отвращение и страх. Воздавать им божеские почести казалось Афиненке недостойным. Некрасивы были и шакалоголовый Анубис, тот с длинным клювом Ибиса, злая львица Сехмет, корова Хатор, баранье воплощение Хнума. Огромное изваяние хищных птиц, коршун Ра, и сокол гор, какими их изображали в самые древние времена, производили куда более величественное впечатление. Сложная иерархия богов осталась столь же непонятной Афиненке, как и множество чинов и званий, и сложнейшая лестница общественных отношений египтян. В каждом маломальски значительном городе главенствовал свой бог, А большие храмы, владевшие огромными землями и множеством рабов, также отдавали предпочтение одному из сонма божеств за тысячелетие существования страны, много раз сменявших и терявших свое главенство.